Одиночество. Ему есть имя, но нет отчества. Оно не зверь, не человек. Оно проклятие и пророчество с тобою коротает век. Оно бредет с тобой по городу и тихо заползает в дом, и тучи, как вершины горные, скрывают небо за окном как мышь огромная летучая заселит свет большим крылом, так тень его скользнет, ползучая, и спрячет солнце за стеклом. Напрасны будут все старания от одиночества уйти. Есть все же средство понимание, но тяжело его найти.